Глава 18. Я рухнул на чужой, незнакомый остров Посреди бездыханных тел Хотя справедливости ради, замечу, они дышали Просто все как один находились без сознания Едва руки коснулись травы Пришло понимание, что я уже тут Что больше не нужно куда-то бежать, чтобы спастись Но нечто неприятное, давящее все еще росло в груди, набухало огромной опухолью, быстро прорастая метастазами. Мгновение я разрыдался, крича и выдирая траву. Я разбрасывал вокруг землю, будто пытался вырыть себе глубокий бункер, где мог скрыться от всего того говна, которое навалилось на меня. Слезы застилали глаза, да и, если честно, меньше всего на свете хотелось видеть этот мир, Сколько продолжалась эта истерика, сказать сложно. Наверное, вечно, учитывая, что здесь был совсем иной ход времени. Наконец я поднял голову, размазывая слезы перепачканными в земле руками. И понял, что нахожусь тут не один. Коренастый мужик с торсом, будто ослепленным из одних мышц, замер совсем близко. И глаза источали столько ненависти. Словно я нацарапал на его машине слово из трех букв и убежал. Учитывая, что видел я мужика впервые, эмоции показались странными. Чего уставился? Не спросил, а скорее предъявил я. Обычно у нас на районе после таких пристальных взглядов у пацанов появлялась небольшая денежка на пиво. А если не повезет, привод в полицию. Я понимал, что конкретно этот тип, наверное, ни в чем не виноват. Ни в смерти изольды, ни в том, как все получилось. Но злость, которая бушевала во мне черной бурей, требовала выхода. Я шагнул вперед, намереваясь обрушить на любителя попялиться всю силу, которую только мог сейчас найти в себе. И неожиданно услышал знакомый голос. «Не надо, Николай». Я вздрогнул и обернулся. Александр совсем не изменился с того самого воспоминания Ирмера. Но разве что, кроме одежды. Теперь он носил бесформенную хламиду. А вот лицо все то же. Острые скулы, пронзительный взгляд и длинные волосы. Мечта Эк только и ждет, чтобы ты напал на него. Тогда он сможет оправдать твою смерть самообороной. Это и в моем мире практикуется, сплюнул я на землю. Коренастый мужик, точнее один из гуангов, скрипнул зубами и отрывисто заговорил. И вот он не предвещал ничего хорошего. Он будто бы источал яд. Я подозревал, что это ты, ал, любитель человеческих пороков. Вступился за того, кто несет в себе тьму». «Он несет в себе истину», — спокойно ответил Александр. «Одну из ее частичек. Просто тебе она недоступна. В тьме ты видишь конец. Я же вижу начало нового. У вас все равно ничего не получится. Я догадываюсь, что ты хочешь сделать» и не позволю, как ты не позволил мне убить его. Я знаю, потому повторил те же шаги, которые сделал ты. Обратился за помощью. Несмотря на полный раздрай внутри, я не мог отвести взгляда от Александра. Казалось, угроза исходила от того коренастого мужика, однако он воспринимался какой-то крохотной вожью, недостойной внимания. А в бывшем ученике Ирмера чувствовалось стать, спокойствие. И невероятная уверенность. Он напоминал атомный ледокол, который медленно, но вместе с тем неумолимо продвигается вперед, ломая лед. Ак. Разочарованно выдохнул коренастый мужик, которого назвали Эгом. Тут уж мне пришлось рассмотреть еще одного вновь прибывшего. Высокого, немного даже пузатого Гуанга. Несколько обрюзгшего, если быть совсем честным. «Значит, у нас тут день открытых дверей для богов?» «Ты знаешь, что больше всего меня интересуют смертные», — начал толстяк. Ал обратил мое внимание на один из миров, где сейчас происходит нечто занятное. «Этот смертный станет одним из главных действующих лиц в этом...» Он замялся, будто бы подбирая слова «мероприятие». «Глупцы, вы не понимаете. Это конец всему. Смерть одного...» Начало другого, устало повторил Ак. Он выглядел как учитель, проведший в школе несколько десятков лет. И теперь терпеливо объяснял не раз сказанный материал, а глупые ученики все не хотели понимать. Между тем напряжение было такое, что, казалось, его можно ножом резать. По традиции жанра сейчас должно начаться светопредставление. В моей прошлой жизни был бы мордобой. Если совсем не повезет, то с холодником или огнестрелом. Ну а здесь, что должно случиться? Вселенский катаклизм. Не то, чтобы я не хотел этого, но вместе с этим, с интересом бы понаблюдал за битвой богов. И из реальности, и из потока. Но я точно чего-то не понимал, потому что крепыш сдрейфил. Только что говорил, что это конец и все такое. Но идти до упора за то, во что верил, не решился. И лишь испустил дух. Его тело бездыханно повалилось на землю среди остальных. И только теперь я понял. Он ушел глубоко в поток. Психанул, так сказать». «Спасибо, Аг, произнес Александр. «Твой человек в очень сильном эмоциональном потрясении. Ты уверен, что он справится?» «Разве можно быть уверенным в людях?» Впервые за все время улыбнулся Александр. И ага этот ответ почему-то устроил. Он сделал подобие небольшого поклона, причем относящегося не только к Гуангу, но и мне. Учитывая его комплекцию, вышло это удивительно неуклюже. А после тоже ушел в поток. В отличие от Эго, произвел данное действие намного бережнее к своей оболочке. Сначала кряхтя улегся на Землю и лишь потом обратился линиям-волнам. Ученик Ирмера, а ныне одно из великих созданий Вселенной, посмотрел на меня. Так прав. Ты сильно потрясен. Для начала тебе нужно умыться. Пойдем к берегу. Теперь на меня накатила невероятная апатия. Хотелось упасть и страдать. Поведи сейчас меня, Александр, или как его тут называли Ал на заклание, пошел бы. Даже спорить не стал. Удели особое внимание земле под ногтями. Смотрится просто ужасно. Почему? Поднял я мокрый от озерной воды лицо к нему. Забавно, но отсюда наш берег тоже выглядел словно замершим, безжизненным. Потому что ногти — это самое главное в мужской гигиене. Меня так научили, когда я был человеком. «Нет», — замотал я головой, — «почему вы мне помогаете?» «А кто сказал, что я помогаю?» «Я делаю то, что интересно мне». «И что тебе интересно?» «Я сам не заметил, как перешел на «ты». С точки зрения смертного, общающегося с Богом, невероятная наглость. С точки зрения того, кто только что почти все потерял в диалоге с неким нечто обыденность. Понимаешь, у каждого создания есть свой путь. Те, кому повезло, начинают называть это предназначением тем, для чего они родились. Те, кому не повезет, не осознают путь. Едят, пьют. Совокупляются, умирают. Они растворятся в потоке, чтобы возродиться и попробовать снова. Только в качестве другой энергии. Он промолчал, позволяя мне оценить мировое устройство колеса сансары, а после продолжил. Гуангам, как нас называют, повезло. Через прочтение сути вещей и просветления мы нашли свое истинное призвание. Ак, к примеру, изучает смертных. Мне всегда импонировал его путь. Поэтому я, так сказать, еще более его конкретизировал. Я изучаю человеческие парадоксы. Типа, чем больше сыра, тем больше в нем дырок, — поддержал я. И раз у него больше дырок, то сыра остается меньше. Соответственно, чем больше сыра, тем его меньше. Нет. Парадоксы чуть более сложны, — улыбнулся Ал. И они, как правило, касаются людей. И их взаимоотношений. К примеру, почему дети клянутся, что никогда не станут похожими на своих родителей, и, как правило, именно такими и становятся. Поступал бы на психологический. Там все это подробно объясняют. Для этого нет необходимости быть гуангом. Или другой пример. Человек тратит молодость, время, жертвует любовью и вниманием своих близких, чтобы заработать как можно больше денег а потом тратит эти деньги, чтобы купить молодость, потраченное время и вернуть любовь в близких. На это у меня ответа нет. Я сел на берегу и запрокинул голову. Внутри было по-прежнему паршиво. И денег зарабатывать не хочу. Извини, что сломал твою идеально выстроенную систему. И какой парадокс во мне? Мне интересно, что движет человеком, который жертвует самой большой любовью в жизни, ради спасения миллионов людей, долг, высшие идеалы, что-то еще. Я мог бы понять, если бы тебя с детства приучали любить свою страну и каждого гражданина, вбивали патриотизм в голову, но ведь это не так. И ты понимаешь, хотя, может, ты не осознаешь, что больше никого и никогда так не полюбишь, что, ощутив настоящую любовь и истинное слияние, уже никогда без нее не сможешь быть полноценным. Я сжал кулаки, на глазах сами собой появились слезы. Ох, Александр, нифига ты не помогаешь. Извини, я с давних пор много времени провожу в потоке и почти не общаюсь со смертными. Я забыл, что у вас слишком велико эмоциональное начало. К тому же ты действительно сейчас потрясен. Мне понадобились все силы, чтобы ответить, пусть и не сразу. Я... Не знаю. Я не знаю, почему. Может, в этом и есть еще один из человеческих парадоксов. Люди часто делают то, что делают. Потом сожалеют и страдают, но все равно делают. Это может быть ответом, а может и не быть. Я предпочту все же понаблюдать за тобой. Вдруг ты придумаешь что-то еще, поинтереснее. Звучит довольно цинично. Настоящему изучению сути вещей чужда эмпатия. «Наверное, поэтому мне это и не интересно. Мы молчали, сидя на берегу острова мертвецов. «Простите, оболочек богов, которые покинули тела, чтобы странствовать по великой вселенной. Я понял, что не слышу ничего, кроме тока собственной крови. Не чувствую ни дуновения ветерка, ни плеска волн, ни жужжания пчел. Даже земля тут пахла ничем, пустотой». «И что теперь?» Ты научишь меня перемещению во времени и всяким просвещенным штукам. Ты же сам только что сказал, что тебе это неинтересно. Даже будто бы возмутился, Александр. Конечно, нет, не научу. Меня поражает, с какой легкостью ты говоришь о подобном. На это потребуется невероятно много времени. Скажу больше, даже среди нечто способны на это единицы. Но ты умеешь? Осознавать время как пространственную величину?» Медленно, нараспев, произнес ал, словно набивая себе цену. «Умею. Тебе следует лишь задать точку, куда ты захочешь отправиться. Я, так и быть, помогу тебе». Что-то было в его словах загадочное. Сейчас он в самом деле напоминал Бога, хитрого и плутоватого. «Действительно, куда я могу отправиться?» До убийства президента, когда была поставлена окончательная точка невозврата. Или до прибытия иносов и их города. Но что я тогда сделаю? Пойду к еще живому президенту и скажу, чтобы бомбили этих уродов всеми возможными средствами, пока по их следам не приползли ташкены и прочие твари. И как быть с временным парадоксом? Я буду я или кто-то другой? Прошлый? И мы не должны пересекаться? так ведь в фантастических фильмах говорили нет нет все не то казалось что нельзя изменить прошлое так чтобы я жил в благополучном будущем всегда будут возникать всякие нюансы ведь вся соль в том никогда я появлюсь а что буду делать так именно улыбнулся александр я рад что ты понял эту удивительно простую вещь люди хотят уничтожить иносов принялся я рассуждать вслух Маги думают, что ташкены разберутся с их врагами, а уже после Петербург сразиться с падшими. Вариантов несколько. К примеру, уничтожить всех поодиночке. Но вряд ли на это хватит силу одного смертного, пусть и приобщившегося к потоку. Едва ли, согласился бывший ученик Ирмера. Это и для бога задачка не из легких. Или заставить людей объединиться для того, чтобы уничтожить общего врага. О. Один из моих любимых парадоксов. Люди готовы с легкостью убивать друг друга, но вот объединяться, даже во имя спасения, они не очень любят. Ты лукавишь. Ты знаешь способ. Я его знаю. Один мой знакомый император говорил, что иногда для общего понимания очень подходит демонстрация силы. А чтобы объединить два мира, демонстрация должна быть такой, чтобы у них не осталось других вариантов. Сейчас Гуанг откровенно смеялся. Наверное, впервые за какое-то очень долгое время. Его грубые, острые черты лица словно стали мягче, а глаза лучились жизнью. Единственной жизнью, которая, кроме меня, была на этом острове. Можно с этого момента подробнее? Мне все время говорили, что я несу в себе тьму. те А им, видимо, сказал об этом коренастый Эк. Точно. Он наплел им про это. Сначала я очень противился. Вроде как человек, которого оклеветали. А теперь понимаю, что это правда. Ты несешь в себе тьму? Да, как и каждый из нас. Я не знаю, что послужило тому причиной. Возможно, убийство падших и поглощение части их силы. Ведь те ташкены почувствовали это, потому и не напали на меня. Или, может, во мне всегда была эта тьма? Просто она не получала пищи, потому и дремала. «Мне очень нравится ход твоих мыслей, Николай. И что ты намерен сделать?» «Позволить тьме поглотить меня, стать истинным ищадьем ада, тем, кем будут пугать маленьких детей, про кого станут снимать документальные фильмы с меткой 18+, чье имя станет нарицательным. Люди мерзкие существа и понимают лишь силу. Они должны столкнуться с такой мощью, что у них просто не останется других вариантов, кроме как объединиться. «Одному такое вряд ли под силу», — заметил Ал. «Я вижу, что ты делаешь, Гуанг. Не надо мне помогать в подсказках, я уже обо всем догадался сам». Странное это было состояние. Полной потерянности, будто бы даже лишение собственной личности и вместе с тем холодная уверенность. За всю свою жизнь я много раз сомневался в правильности действий, Но не сейчас. Мое сознание теперь походило на точный швейцарский хронометр, который не может ошибаться. «Позволь дать тебе один совет, пусть ты его и не просил», заметил Гуанг. «До того, как совершишь все те бесчинства, которые задумал, посети одно место. Оно не изменит твоих намерений, но даст ключик, который поможет тебе в дальнейшем». «Хорошо», — легко согласился я. В конце концов, кто я такой, чтобы отказываться от помощи сверхсущества, когда она дается добровольно? Александр тихонько коснулся моего лба указательным пальцем, и линии потока изменили свое течение, сплелись в определенную картинку, образовывая новые нейронные связи в моем мозгу. Я даже не пытался на былой манер придумать этому какое-нибудь название, чтобы вписать в книгу заклинаний. Для чего? Для кого? А теперь самое важное. Куда и в какое время тебя переместить? Я задумался. На таком комфортабельном такси не скоро еще доведется покататься. Поэтому с решением нужно не промахнуться. Перед самым великим сражением нашего мира мне нельзя опоздать. И раз уж ты настаиваешь, чтобы я посетил то самое место, пусть я окажусь там, где лишился чувств. Надо забрать старого друга. Пусть будет так, легко согласился Александр. Тебе уже говорили, что ты один из самых любопытных смертных. Говорили, но разными словами. Удачи, Николай. Спасибо, Ал. Договорить да я не успел, потому что великий Гуанг коснулся меня. И теперь поток окончательно подхватил не только мое сознание, но и бренное тело. То, что происходило со мной, заняло сотую долю секунды и вместе с этим было не похоже ни на что, испытанное прежде. Словно шар упаковали в коробку, сплющили, а после распаковки обнаружили, что тот сохранил свою форму. От холодного пронизывающего ветра заболело лицо, мороз обжег легкие, от линий волн потока, которые здесь врывались в реальность, закололо тело. Прежде я считал этот мир безжизненным, но только теперь понял, как ошибался. После стерильного острова, где хранились оболочки гуангов, это стало еще более очевидно. Просто жизнь здесь была другой. Вдалеке виднелся накрытый невидимым куполом, который защищал от непогоды остров, идущих по пути. Только сейчас до меня дошло, что они в какой-то степени такие же застенцы, как и я. Правда, от этой остроумной догадки веселее не стало. Скорее наоборот. Я почувствовал на губах горечь полыни от осознания неизбежности их участи. Тьма, в отличие от потока, не может быть равнодушной. А потом я повернулся лицом к далекому берегу. Точнее, к существу, которое стояло здесь. Все это время я не переставал думать о несчастном Кьярде, которого благородные идущие по пути не взяли с собой на остров. Еще бы, вряд ли он когда-нибудь может постичь суть вещей, и прийти к просветлению. Что, Васька, скучал? Подошел я к нему, погладив по морде. Ты странный, тот же, как прежде, и в то же время другой. Один из многочисленных парадоксов людей, Васька. Мы все время меняемся, даже тогда, когда не замечаем этого. У нас еще будет возможность поболтать, а теперь надо заняться делами.